Глава 19. У меня внутри все перевернулось. Это уже входит в привычку. Как только ситуация в семье Беловых начинает налаживаться, тут же появляется наш отец, причем без предупреждения. А Затем я, примиряясь с ним, нахожу общий язык, убеждаясь в том, что он не такой уж и плохой мужик. А потом вновь он вытворяет нечто подобное. — Ты что здесь делаешь? — шикнул я. В каком из тысячи наших разговоров ты решил, что тебе можно здесь появляться? Отец, я ведь уже говорил, что тебе пока нельзя видеться с нашей семьей. Но я попытался поспорить он. Владимир, позвала меня мама, кто там? Да если я скажу, кто тут на самом деле, ее инфаркт тяпнет. Отца уже очень давно считают мертвым или как минимум без вести пропавшим. Это ко мне, ответил я матери, скоро вернусь. Я заставил отца отойти от входной двери, затем сам вышел наружу и запер главный вход. «Ты все равно не сможешь больше меня скрывать», – прошептал Алексей Белов. «Я теперь снова работаю преподавателем в магической академии. Через два года туда поступит Сергей. И что тогда будет? Что я ему скажу? Здравствуй, сын! А я все это время был тут? Сюрприз? Так что ли?» Отца не на шутку пробила на эмоции, и в какой-то степени я его понимал. Я бы и так позволил тебе встретиться с семьей, но пока нельзя, — воскликнул я. Почему? — недоумевал отец. Сам знаешь, почему. Добровольно или нет, но ты якшаешься с убийцей. Приблизившись к нашей семье, ты можешь поставить ее под удар. Ты и сам водишься с огромным количеством опасных людей, Владимир, — парировал Алексей Белов. И без моих нравоучений прекрасно понимаешь, кто из них может навредить и тебе, и всему роду Беловых. Отец продолжал говорить загадками из-за магической клятвы. Я подозревал. Нет, я знал наверняка, кто держит его на крючке. Но я не смел говорить вслух об этом человеке. Слишком велик риск, что, услышав о нем, отец подтвердит эмоциями мои догадки. И тогда магическая клятва его сразу же прикончит. Придется варьировать между правдой и ложью. Притворяться, что нахожусь в неведении ради его же блага. «Давай отойдем, отец, подальше от дома», – попросил я. «Не хочу, чтобы мама тебя увидела. Ты хоть подумал о том, что с ней будет, когда она тебя увидит? К этому же нужно подготовить человека, черт тебя подери!» «Ладно, ладно, Владимир», – кивнул отец. «Ты прав, давай отойдем». Элементали графа Серебрякова не только отремонтировали особняк, но и привели в порядок территорию нашего имения. Теперь на заднем дворе у нас красовалась чуть ли не еловая роща. Я завел отца вглубь нашего личного парка. Там мы и присели на небольшую лавочку, сокрытую среди деревьев. «Знаю, Владимир, у тебя есть сотни поводов взлиться на меня. Я согласен с каждым из них», — сообщил Алексей Белов. «Я знаю, что из меня вышел ужасный отец. Никакой, если уж на то пошло». «Но пойми меня правильно. У меня правда были причины» чтобы прийти сюда, хотя не отчасти и эгоистичные. «Почему не подождал?» – спокойно ответил я. «Я уже и сам был готов пригласить тебя в скором времени. Правда. Мы ведь могли собраться по-человечески». «А я не думаю, что у нас получится собраться по-человечески в ближайшем будущем, Владимир», – перебил меня отец. «Не понимаю, о чем ты. Боюсь, что меня могут убить в любой момент. Тот...» Кто убил ректора Пересветова и тот, кто убил твоего декана Быкова, он убьет и меня. Про Быкова пока заикаться не стоит, шансы спастись у него есть. По крайней мере, я сделал все, чтобы хоть как-то помочь ему. «Но ты-то тут при чем?» – спросил я. «Эти двое мешали злоумышленнику, но ты служишь ему, подчиняешься всем приказам. С какой стати тебя убивать?» «Можешь считать это обычной поранойой старика», — отмахнулся отец, «но я чувствую, что очень скоро я перестану быть нужным этому человеку. А мне просто-напросто хочется хотя бы еще разок повидаться со своей семьей. Хотя бы раз посидеть за одним столом с женой и детьми. Да, знаю, я не имею права даже желать об этом, но будь я проклят. Как же мне этого хочется, Владимир. До своей смерти хоть еще разок». «Прекрати говорить о смерти!» — воскликнул я. Горло подступил горький ком. Слушать Алексея Белова было невыносимо. В каком же отчаянии он оказался, если решил прийти сюда и заговорить со мной об этом? — Во что же ты втянул себя, отец? — Ты не умрешь, — твердо сказал ему я. — Я вытяну тебя из этой ситуации. Уже очень скоро. Знаю, что ты думаешь, будь-то я ничего не понимаю, будь-то я не знаю, как высоки ставки... «И кто на самом деле наш враг? Но я все знаю, отец. Можешь не сомневаться. Просто положись на меня. Теперь осталось недолго». Кусты за нашей спиной зашуршали. Мы с отцом одновременно вздрогнули и разом активировали свою магию щитов. Но за нашими спинами появился вовсе не вражеский силуэт. «Так и думал, что это пришел ты, отец», – прошептал Сергей Белов, выбравшись из-за елей. «Я уже давно догадался, что вы с Владимиром видитесь». «Сергей, стой!» – крикнул я. «Ты один? Мама? Аня?» «В доме?» «В доме. Все нормально», – успокоил меня старший брат. «Они ни о чем не догадываются, но меня-то за идиота держать не стоит. Мои магические каналы завибрировали, когда раздался стук в дверь. Резонанс крови. Магические щиты намекнули, что отец рядом». «Здравствуй, Сережа», – прошептал отец, тяжело дыша. Как же странно видеть тебя таким, взрослым. Я тоже тебя рад видеть, отец. Неожиданно, благосклонно отнесся к появлению блудного папаши Сергей. Прежде чем мы все дружно обнимемся, ответил я с иронией. Сергей, ты ведь не подслушивал нас. Еще не хватало, чтобы Сережу втянуло в наш водоворот смертельно опасных интриг. Не переживай, Владимир, помотал головой Сергей. Ваши тайны я не слышал. До меня дошла только часть разговора. И из того, что я услышал, вынужден согласиться с мнением брат-отец». «С чем конкретно?» – осипшим от напряжения голосом спросил Алексей Белов. «Тебе не следовало сюда приходить, в первую очередь из-за мамы», – объяснил свою позицию Сергей. «Не стоит ее шокировать раньше времени. Если ты действительно хочешь вернуться в семью, лучше позволь нам подготовить маму и Аню к твоему появлению». «Мы с Владимиром позаботимся о том, чтобы твое неожиданное появление...» Никого не довело до сердечного приступа. А Сергей молодец. Держится хорошо, даже эмоции толком не выражает. Когда мы с отцом впервые встретились, между нами даже драка завязалась. А Сергей хоть бы что. Хороша черта для мага щитов. Выдержка – основа любой защитной магии. Подумать только, я ведь уже на автомате рассуждаю о положительных сторонах магии. Как же все поменялось. Сергей присел рядом с нами. Отец положил руку на плечо своего младшего сына и, грустно улыбнувшись, спросил. «Мне очень радостно, что ты встретил меня такими теплыми словами, сынок. Большего я и не заслуживаю. Но разве ты готов простить меня, отпустить мне все грехи? Откуда же в тебе столько великодушия?» «Если честно», – тяжело вздохнув, – начал Сергей. «Еще полгода назад я бы, наверное, со шпагой на тебя набросился. Появись ты на пороге нашего дома». Но Владимир научил меня кое-чему своим примером. Сергей посмотрел мне в глаза, а затем вновь обратился к отцу. «Люди могут меняться, как в лучшую сторону, так и в худшую», – заключил он. «Нужно уметь прощать. Владимир шел по твоим стопам, и я...» «Чуть не потерял старшего брата. Долгое время думал, что уже никогда не смогу доверять ему. Но он сильно изменился за последние полгода и изменил всю нашу семью. Думаю, что на это способен и ты. Я не держу зла на тебя, отец». Отец с трудом, сдерживая слезы, обнял Сергея. Хотя, кажется, они оба скрывали весь спектр своих эмоций. Меня и самого тронули слова Сергея. На долю секунды мне даже стало жаль, что я не родился в семье Беловых с самого начала. Хотелось бы мне обрести родителей, брата и сестру намного раньше. Все-таки семья – это единственное, за что стоит бороться до самого конца, даже жертвовать своей жизнью. Но сейчас ситуация накаляется до предела. И в будущем не только моей семье, но и всему магическому миру угрожает огромная опасность. Если я хочу защитить Беловых, мне придется много рисковать собой. «И я к этому готов». «Слушай, Сергей», — протирая влажное лицо, — произнес отец. «А что ты сейчас говорил о том, что Владимир шел по моим стопам? Я об этом ничего не знаю». «А вот эту тему, господа, давайте-ка лучше опустим», — перебил их я. «Ну что же ты, Владимир», — усмехнулся Сергей, Ни одному же отцу страдать. Уверен, он будет рад узнать, что ты пристрастился к азартным играм и...» «Что?» — удивился отец. «Кому-то я сейчас точно зад надиру, пригрозил я Сергею. «И пока не могу никак определиться, кто из вас окажется первым счастливчиком». Сергей рассмеялся, а отец взглянул на меня даже серьезно, чем обычно, и заявил. «Владимир, об этом лучше серьезно поговорить. Азартная игра — это далеко не тот пример, который я хотел бы тебе показать». «Да я уже давно завязал», — отмахнулся я. Не стоит упоминать, что я владею закрытым клубом, главным подпольным центром развлечений студентов Магической Академии. Если серьезно, отец, закончив смеяться, продолжил Сергей. Владимир, большой молодец. Все, что ты видишь вместо старого полуразвалившегося особняка, это целиком и полностью его заслуга. И денег он приносит немерено. А скоро и титул князя собирается получить. Я уже и не надеюсь когда-нибудь его догнать. — Титул князя? — воскликнул отец. — С чего это вдруг? Не стану же я говорить ему о том, что титул князя — главное условие для вступления в клан мастера Тайн. Придется выкручиваться. Случайно вышел отец. Пожал плечами я. В ходе конфликта с Серебряковыми мы пришли к выводу, что им лучше служить нам. А потом еще и Григорий Антарктив дал мне клятву верности. Отец хлопал глазами, недоумевая, глядя на меня. Я прекрасно понимал, о чем он думает. При Сергее Алексей Белов не мог завести разговор о перечисленных мною людях, но суть его мысли и так читалась в его взгляде. «Граф Серебряков когда-то давно вытряс из моего отца все деньги, а Григорий Антарктиев и вовсе наслал на нас убийц, сумрачный клан. А тут неожиданно оказывается, что оба главных недоброжелателя стали моими почти что вассалами». «Да, отец», – кивнул я. «Ты все правильно понял. Не хватает всего одного служащего нам рода, чтобы подать прошение о новом титуле. Как раз этот вопрос мы и обсуждали за ужином». «Да-да!» – прокричал Сергей. «И мама вспомнила, что род Мясниковых когда-то давным-давно был в хороших отношениях с нашим прадедом». «Так, стоять, погодите!» – попросил отец. «Дайте хоть переварить информацию. Мясникова, говорите?» «Да вы себе даже представить не можете...» какой это был союз. Дед мне постоянно рассказывал «страшилки», когда я был совсем маленьким, а знаете что? Все они были о наших союзниках, о Мясниковых. Половину их семьи я уже переманил на свою сторону. Поспешил удивить отца я. Главные наследники Виктора Мясникова Павел и Мария, мои близкие друзья. Если мы всерьез собираемся задуматься о захвате власти над их родом, Возможно, я даже смогу воздействовать на главу Мясниковых через его детей. Причем они будут, скорее всего, не против такого решения. У них с Виктором очень напряженные отношения. — Владимир, во-первых, это очень опасно. Я знаю Виктора, — ответил отец. — И он тот еще психопат. — Я тоже знаю Виктора, — кивнул я, — и полностью с тобой согласен. — Я не знаю Виктора, но что-то очень хочу, чтобы они нам подчинялись. С нездоровым задором воскликнул Сергей. «Эх, как же! Явно видно, что Сергею не хватало отцовского внимания. Даже и брата старшего ему долгое время не хватало. А без мужского внимания мальчик никогда не станет мужчиной. А если станет, то очень с большим трудом». «Погодите, ребята!» – продолжил убеждать нас отец. «При подаче заявления на присвоение титула князя никто не смотрит на власть подчиненных родов, Серебрякова и Антарктива уже огромная боевая сила. Третий род может быть и слабым, и вовсе не обязательно посягать на Мясниковых». «О нет, отец, я мыслю совсем не так», — хитроумно, ухмыльнувшись, произнес я. «Как раз наоборот, я считаю, что мелочиться Беловым больше не стоит. Достаточно мелочи в истории нашего рода. «Скоро мы выйдем на совсем иную политическую арену, и там мы будем смотреться смешно, если под нами будут кружиться полувымершие рода. Нам нужны сильнейшие, и Мясникова – идеальная цель». «Согласен с Владимиром», – кивнул Сергей. «Почему бы не рискнуть? Я вот совсем не сомневаюсь в своем старшем брате. Он уже не раз показал, что может достичь всего, чего желает». И отец прекрасно понимал, что в словах моего младшего брата куда больше правды, чем может показаться даже самому Сергею. Алексей Белов видел, на что я способен. Отражение, полная победа над сумрачным кланом, контакт с монгольскими шаманами, а теперь еще до него дошли новости о том, что я подчинил Серебряковых и Антарктивых. Наверняка ему также известно, что и в светлом дне я достиг приличных для своего возраста высот. «Хорошо», – развел руками отец. «Если вам потребуется мое одобрение, то я за. Дерзайте». «Правда, чувствую, что мое одобрение вам вовсе не сдалось». «Никаких вам», – поправил его я. «Сергея на это дело я не возьму». «Что? Почему?» – запротестовал Сергей. «Опять не возьмешь?» «Без обид, брат, но пока ты не достиг совершеннолетнего возраста, полагаться на твою силу я не готов». Объявил свою позицию я. Как только поступишь в академию, будь готов, вот тогда-то я нагружу тебя новыми обязанностями. Еще будешь с ностальгией вспоминать беззаботные времена, но пока нет, и точка. Эх, ладно, вздохнул Сергей, попытка не пытка. Я с самого начала знал, что ты не согласишься. Насчет Сергея решение правильное, кивнул отец. Но в одиночку я бы тебе очень не советовал соваться к Мясниковым. Чтобы решить этот вопрос, нужна грамотная стратегия, хорошо проработанный план. И много людей. Без союзников тут не обойтись. «Союзники у меня есть», – сказал я. «А вот на разработку плана я потрачу ближайшие две недели. Бросаться на Мясниковых без плана – затея гиблое. Это я прекрасно понимаю. Но половины месяца мне с головой хватит, чтобы подготовиться. А уж когда получу титул князя... Я многозначительно посмотрел на отца и добавил, «Тогда-то я и решу все проблемы, которые касаются нашей семьи». Сергей не понял, о чем я говорил, но до отца дошел под текст. «Я вытащу тебя из лап нашего общего врага и не допущу твоей смерти». Именно такой смысл я пытался донести до него. «Ох, ладно». Отец задрожал и начал растирать ладони друг о друга. «Холодно. Лучше идите в дом». «Не заставляйте Аню с мамой переживать, а я пойду. Оставим наш общий сбор до лучших времен». «Не беспокойся, отец», – сказал ему на прощание я. «Мы с Сергеем позаботимся о том, чтобы ты смог вернуться домой. Просто подожди и постарайся не натворить новых глупостей за это время». «Хорошо, Владимир», – уверенно кивнул Алексей Белов. А «Вы можете на меня рассчитывать». Мы с Сергеем вернулись домой, стараясь не показывать маме и Ане эмоции от долгой беседы с отцом. Для меня такой проблемы и вовсе не было. Я уже давно научился контролировать свои порывы, но для Сергея задачка оказалась не из легких. Встреча с отцом сильно взбудоражила юношу, и мама до самой ночи кружилась вокруг моего младшего брата, пытаясь понять, что же с ним не так. И правда, слишком мало мужского воспитания у моего отца. Надеюсь, отец сможет реабилитироваться и помочь Сергею окрепнуть. В любом случае, если Алексей Белов не справится, справлюсь я. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Шумиха вокруг убийства Пересветова улеглась. А в официальных новостях объявили, что Аркадий Сергеевич Быков найден мертвым в одном из темных часов. Говорят, что его даже похоронили где-то за городом, где находилось кладбище для преступников и других врагов народа. Ехать туда и копаться в могиле я не собирался. Мне оставалось только надеяться, что эти похороны лишь показуха, чтобы убедить народ в том, что ситуация под контролем. Маленький шанс того, что Быков все же жив-здоров, еще есть. Но уж больно он маленький. Надеяться на это точно не стоит. Нужно искать настоящего преступника самостоятельно, без его помощи, и очень скоро я достигну своей цели. Но пока... пока нужно найти новое... Тотемное животное для моего друга оборотня кофтунова субботним утром я подхватил с собой алексея и мы вместе выкатили в главный штаб светлого дня всю неделю николай бродский под строгим контролем юлии колокольцевой трудился над зельем которое должно было помочь изменить облик кофтунова пока мои друзья не догадывались для чего мы готовим этот эликсир но поставленные мною задачи они привыкли выполнять без лишних вопросов слушай володь «А ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил меня Алексей. «Нас точно пустят в этот магический зверинец?» «Не магический зверинец, а отдел исследования темномирских животных», – поправил Кофтунова я. «И я тебе уже сказал, что мой начальник Александр Пересветов дал добро. Я убедил его в том, что мы пишем научную работу на эту тему. Ах да. Еще я рассказал, что ты собираешься вступить в светлый день после выпуска из Академии». «Так что не испорть столь тщательно подготовленную мною легенду». «Так это не легенда вовсе!» – воскликнул Кофтунов. «Я правда хочу туда вступить. Я тебе говорил об этом еще при первой встрече». «Помню, помню. Но пока ты не контролирующий себя оборотень, об этом в перспективе можешь забыть». Честно сказал ему я. «Члены светлого дня довольно опасливо относятся к любой темномерской живности. И ты для них можешь оказаться не лучше фоба». Так что давай в первую очередь займемся изменением твоего облика. Хорошо, это в первую очередь, согласился Кофтунов. Ты хоть план помнишь? решил уточнить я. Ну, э -э -э -э, кофтунов почесал затылок, надо, чтобы меня кто-то укусил. Да не кто-то укусил, Лех, воскликнул я. Я что ли должен тебя кусать? Люди в метро начали коситься на нас, услышав наш странный диалог. Тебя должен укусить другое животное, зараженное скверной, – прошептал я. И важно, чтобы это был кто-то достойный и могущественный. Нужно кем-то вытеснить эту проклятую лягушку и после напоить тебя зельем Бродского. – А это, напомни, зачем? – сморщился Кофтонов. Это прям обязательно? – Да, обязательно. Без этого мы тебе контроль не вернем. Я тяжело вздохнул. «Да что я тут распинаюсь? Ты все равно через пять минут забудешь весь наш план». «Не забуду», — насупился кофтунов. «Ты в первую очередь для меня стараешься. У меня хорошие предчувствия, Владимир. Я думаю, что сегодня мы точно найдем зверя, который сможет исправить мою ситуацию». «В идеале сделать из Кофтонова классического оборотня, подыскать волка или на худой конец породистую собаку» диких животных можно брать под контроль у них темная магия циркулирует нестабильно вскоре мы добрались до главного штаба я провел алексея через несколько турникетов и пару магических стен и все это чтобы добраться до лифта который вел в исследовательский центр. внизу почти никого не было в огромной комнате заполненной клетками с диковинными существами нас ждал всего один мужчина в белом комбинезоне. добрый день господа поприветствовал нас сотрудник светлого дня. «Это о вас, наверное, говорил Александр Андреевич?» «Да, мы студенты из магической академии», объяснил я, затем показал свой значок. «Я, а также я работаю под началом Александра Пересветова. Мы займем отдел всего на пару часов и больше вас не побеспокоим». «Как вам будет угодно, господа», ответил мужчина, «сегодня выходной». В отделе все равно никого нет. Можете изучать этих тварей, сколько вздумается. Только прошу, будьте аккуратны. Они очень опасны, даже несмотря на то, что скованы. Это я и так прекрасно понимал. Пошли. Я махнул Алексею и повел его за собой в вглубь отдела. Кого тут только не было. И насекомые, и коты, и даже тигры. Мне было искренне непонятно, откуда взялись в Санкт-Петербурге зараженные скверной тигры. Но этот вопрос обещал остаться без ответа. «Нужно найти волков», – бормотал я себе под нос. «Алексей, ты где там застрял?» Кофтонов уже давно не шел за мной. Я обернулся, чтобы проверить, кто так привлек внимание Алексея, и пришел в ужас. Я испытал мощнейший дежавю. Алексей Кофтонов оказался в той же ситуации, что и один из моих соратников 300 лет назад. Я уже видел такую картину, и в прошлый раз она закончилась смертью. Кофтунов стоял напротив клетки с темномирской змеей. Длинный, черный Удав улегся кольцом и высоко поднял массивную голову. Его желтые глаза сверлили Кофтонова, а Алексей не мог сдвинуться с места. Сука, он же его гипнотизирует. А если учесть, что внутри Кофтонова сидит чёртова лягушка, дела обстоят совсем плохо. Леха, не смотри на нее, крикнул я. Но было уже слишком поздно. Алексей, словно зомби, сделал шаг вперед и отворил дверцу клетки.